Глава 12 После того пикника город все понял и разозлился Кекс и миссис Мэр Старкс. Она могла выбрать любого мужчину, а предпочла им этого кекса. Со дня смерти Джо Старкса не прошло и 9 месяцев, а она уже едет на пикник в розовом платье и не уходит после церковной службы, как раньше, а едет в Сенфорд на машине вместе с кексом, да еще и в голубом платье, туфлях на высоких каблуках и шляпе за 10 долларов. Вся в голубом, как молоденькая девушка, потому что, видите ли, кекс велел ей носить голубое. Какой позор! Бедный Джо Старкс, наверное, в гробу вертится. Дженни с кексом пошли на охоту. Дженни с Кексом пошли на рыбалку. Дженни с Кексом поехали в кино в Орландо. Кекс и Дженни отправились на танцы. Кекс устроил клумбы во дворе Дженни и засеял ее огород. Он срубил дерево, которое портило ей вид из гостиной. Он ведет себя как хозяин. На прокатной машине он учил ее водить. Они играли в шашки и в кункен. Они весь вечер играли на веранде магазина, словно рядом никого нет. И так день за днем, неделя за неделей. «Фиби», — как-то ночью сказал Сэм Ватсон, «похоже, твоя подружка втрескалась в этого кекса по уши. Сначала я этому не поверил». «Ничего серьезного. Наверняка она подумывает о том гробовщике из Сенфорда. «Ну, о ком-то точно подумывает». Она стала так хорошо выглядеть. Новые платья, каждый день новые прически. Ведь прически просто так не делают. Когда женщина столько времени тратит на собственную голову, значит, она причесывается для мужчины. Дженни может поступать, как захочется, но ей стоило бы заглянуть в Сенфорд. Гробовщик давно овдовел, и у него отличный дом с полной обстановкой. Уж точно получше того дома, что оставил ей Джо. Тебе стоит ее вразумить, потому что кекс может лишь промотать ее денежки. Ему наверняка только это и нужно. Промотает все, что Джо Старкс заработал тяжелым трудом. Похоже, что так. И все же Дженни взрослая женщина, она сама должна понимать, что делать. Сегодня о ней говорили в роще. Все уверены, что он тратится на нее, чтобы заставить ее потом выложить все денежки. Ха, так думают в городе. Может быть, все не так плохо, как говорят, но ее осуждают. Просто они ревнуют и злятся. Многие из них сами хотели бы делать то же, что и кекс. Пастор говорит, что кекс не пускает Дженни в церковь только раз в неделю, потому что эти денежки нужны ему на бензин. Он прямо утаскивает ее из церкви. Она твоя лучшая подружка, и ты ее лучше знаешь. «Намекни ей, и если Кекс попытается ее обворовать, она будет на чеку». «Я люблю женщин, и мне не хочется, чтобы с ней произошло то же, что с мисс Тайлер». «Господи, нет! Завтра я схожу и поговорю с Дженни. Она просто не понимает, что делает, вот и все. На следующее утро Фиби отправилась к Дженни. По дороге она останавливалась и болтала со всеми прохожими, Даже посидела немного на паре веранд. Сделала все, чтобы дорога была подлиннее и чтобы никто не догадался о ее намерении. Она никому не хотела говорить, куда идет. Дженни, похоже, была рада ее видеть. Через какое-то время Фиби приступила к делу. «Дженни, все твердят, что этот кекс таскает тебя туда, куда ты никогда не ходила». На бейсбол, на охоту, на рыбалку. Он не знает, что ты привыкла к более культурному обращению. Ты всегда была леди. Этот Джоди делал меня леди. А я не такая. Нет, Фиби. Кекс не водит меня никуда, куда я сама не пошла бы. Мне всегда этого хотелось. Но Джоди не позволял. Когда я не была занята в магазине, он требовал, чтобы я просто сидела здесь, сложив руки на коленях. И я сидела, а стены давили на меня, выдавливали из меня всю жизнь. Фиби, эти образованные женщины только и должны что сидеть и думать. Их кто-то давно этому научил, а мне, бедный, никто не говорил. И я терпеть не могу, просто сидеть без дела. Я хочу действовать. Но Дженни, кекс, хоть и не темная лошадка, но у него в карманах ветер свищет. «Ты уверена, что ему не нужны твои деньги? Он ведь намного моложе тебя!» Он никогда не просил у меня ни пени. А если ему и нужны деньги, то он ничем не отличается от всех нас. Все эти стариканы, что вьются вокруг меня, хотят того же самого. У них в городах полно женщин, так почему же они не ухаживают за ними? Потому что ничего не получат. Вот почему. «Все видят, что ты стала носить цветные платья». Люди думают, что ты не проявляешь уважения к умершему мужу. Я не горю это к чему мне траур. Кексу нравится, когда я ношу голубое, и я буду носить голубое. Джоди ни разу в жизни не выбрал для меня ни одного цвета. Это мир выбирает черное и белое для траура, не Джоди. И я не буду носить траур для него. Я носила его всю жизнь. Но ты должна быть осторожной, Дженни не позволяй пользоваться собой знаешь как эти молодые парни относятся к взрослым женщинам они берут то что захотят а потом смываются как индейки в кукурузе кекс не такой он хочет жить со мной мы решили пожениться дженни ты сама себе хозяйка и надеюсь ты знаешь что делаешь и ты не глупа как апосум чем старше тем слабоумнее становится «Думаю, тебе будет лучше выйти за того мужчину из Сэнфорда. У него есть деньги и дом. Тебе будет хорошо, он надежный. «И все же я предпочитаю быть с кексом». «Ну, раз ты решила, тебя не переубедить. Но жди неприятностей». «Не больше, чем раньше. И не больше, чем любая из тех, кто решил выйти замуж». Брак всегда меняет людей и порой вытаскивает на свет грязь и злобу, о которой они даже не подозревали. Тебе-то это известно. Может быть, кекс тоже окажется таким. А может быть и нет. В любом случае, я готова и хочу все испытать. И когда ты уезжаешь? Мы еще не знаем. Нужно продать магазин, и уже потом мы уедем куда-нибудь, чтобы пожениться. Ты собираешься продать магазин? Кекс не Джоди Старкс. А если он попытается им стать, это будет катастрофа. Но как только я выйду за него, все станут сравнивать их. Поэтому мы куда-нибудь уедем и начнем все с нуля, как хочет Кекс. Это не деловое предложение и не гонка за собственностью и статусом. Мы любим игры. Я жила по-бабушкиному, а теперь буду жить по-своему. «Что ты хочешь сказать, Дженни?» Она родилась во времена рабства, когда черные не могли посидеть и отдохнуть, когда им захочется. И она всегда мечтала сидеть на веранде, как белая мадам. Вот чего она хотела для меня любой ценой. Сидеть на высоком кресле на веранде. У нее не было времени подумать, что будет после того, как ты поднялся на это кресло. Цель была подняться. И я поднялась, как она мне велела. Но Фиби... Мне там было до смерти скучно. Я чувствовала, что жизнь проходит мимо меня. Может быть, и так, Дженни. Я бы тоже хотела пережить такое хотя бы годик. Мне бы это раем показалось. Может быть. Но, Дженни, ты должна быть очень осторожна. Нельзя просто так все продать и уехать с чужим мужчиной. Вспомни, что случилось с Энни Тайлер. Она взяла все, что у нее было, и уехала в Тампу с тем парнем. Подумай об этом. Я все знаю. Я не мисс Тайлер, а кекс не тот парень. И мне он не чужой. Мы уже живем как женатая пара. Но я не рассказываю об этом всем вокруг. Я говорю только тебе. Ты прямо как цыплёнок. Он пьет воду, но не писает. Я знаю, ты никому не скажешь. Мы не хотим, чтобы нас осуждали. Мы просто еще не готовы к такому важному решению. Правильно, что не говоришь об этом. Но, Дженни, ты совершаешь большую ошибку. Не такую уж большую, Фиби. Да, я старше Кекса. Но он показал мне, как относятся к разнице в возрасте. Если люди думают одинаково, у них все получится. Поэтому сначала нужно начать по-новому мыслить и говорить новые слова. Когда я к этому привыкла, нам стало хорошо. Он научил меня девичьему языку. Вот подожди, увидишь новое голубое атласное платье, которое он выбрал для меня, чтобы я гуляла с ним. Туфли на высоком каблуке, бусы, серьги. все, в чем он хочет меня видеть. Как-нибудь утром, и скоро ты проснешься, позовешь меня, а я уже уехала.